Глава 3. Тина. Утром следующего дня Зак заболел. Проснувшись, он целых полчаса проторчал в уборной, а когда вышел, даже не поприветствовав меня, плюхнулся на кровать с тяжелым стоном и накрылся одеялом с головой. — Зак, ты в порядке? — нахмурившись, спросила я. <мых> Нечлен раздельно промычал он, а потом, издав очередной страдальческий стон, поднялся с кровати и вновь заторопился в уборную. За дверью послышалось журчание воды из крана и характерные звуки рвоты. «Зак, что с тобой?» Я подошла к двери и осторожно постучалась. «Тебе плохо? Может вызвать врача?» «Не надо врача. Наверное, вчера что-то съел не то. Иди на завтрак одна, и я спущусь позже». «Я не оставлю тебя одного». «Тина, пожалуйста, иди на завтрак. Я присоединюсь к тебе позже». «Ты уверен, что тебе не нужна помощь?» Вместо ответа раздались новые рвотные позывы, а потом смесь французской и английской ругани. «Тина, пожалуйста, уходи!» Я тяжело вздохнула, но спорить не стала. Зак болел редко, но в такие моменты становился просто невыносим и терпеть не мог, когда к нему лезли с заботой. «Дайте мне лекарства, наушники и оставьте в покое» — его девиз при любых болезнях. Во время завтрака я не чувствовала вкуса еды, хотя подавали мои любимые яйца пашот. Все думала о Заке. Как он? Не стало ли ему легче? Оставив тарелку почти нетронутой, я вернулась в номер. В комнате стояла духота, потому что Зак отключил кондиционер и вновь забрался под одеяло. «Как ты себя чувствуешь?» спросила я, присев на край кровати рядом с ним, и откинула одеяло с его головы. «Хреново!» «Ты весь горишь!» ужаснулась я, потрогав его лоб. «Мы немедленно вызываем врача!» Я позвонила на ресепшн, объяснила ситуацию, и консьерж пообещала вызвать в отель врача. Уже через полчаса в нашем номере сидел высокий худощавый мужчина лет сорока в очках и осматривал Зака. Они говорили по-французски, поэтому я ни слова не понимала. Зак выглядел помятым. До приезда врача он еще один раз запирался в уборной, а о еде даже думать не хотел. Он что-то объяснял доктору, активно жестикулируя, и я заметила на лице мужчины тень негодования. Которая после эмоциональной речи Зака сменилась пониманием. Он даже слегка улыбнулся, но потом, покосившись на меня, резко посуровил. Доктор вновь начал что-то говорить, делая записи в блокноте, а затем вырвал исписанную страницу и оставил на прикроватной тумбочке. Аревуар, мадуазель. До свидания, мадемуазель французский. Попрощался он со мной и ушел. Что он сказал? Спросила я, вновь сев рядом с Заком. Как я и полагал, это отравление. Он потянулся к листку бумаги. Буду признателен, если ты сходишь в аптеку и купишь лекарство, которое он назначил. И мне очень жаль, лег, но тебе придется поехать на экскурсию в Лувр одной. С ума сошел? Возмутилась я. Я останусь с тобой. Зак присел на кровати, потирая виски, и одарил меня мрачным взглядом. «Во-первых, билеты уже куплены и будет обидно, если они пропадут зря. Во-вторых, Тим, меня не только тошнит, если ты понимаешь, о чем я. Если зайдешь в уборную, то задохнешься от вони. Не то чтобы я страдал излишней застенчивостью, но у нас все-таки планировалась романтическая поездка. А созерцание меня сидящего на толчке и издающего не самые приятные звуки и еще более неприятные запахи явно не способствует романтической атмосфере. Ну и в-третьих, я договорился с троюродной кузиной Амирой, чтобы она провела нам экскурсию. Она работает гидом в Лувре. Зак. Тина, пожалуйста. Всего один день. Уверен, завтра я буду свежее твоего любимого смузи из сельдерея. я вновь сдалась. Мона Лиза Леонардо да Винчи, Венера Милоская, Ника Самофракийская, Саркофаг фараона Рамсеса III. Все эти мировые шедевры я мечтала увидеть еще с тех пор, как начала изучать историю искусства в Университете Арденхола. Но сейчас бездумно ходила между экспонатами и пропускала мимо ушей половину того, что рассказывала о Амира. Приятная женщина, 28 лет, с идеальной смуглой кожей, большими карими глазами и каштановыми кудрями, собранными в высокий хвост. Она была приветливой и дружелюбной и провела индивидуальную экскурсию. Как выяснилось, она пришла в Лувр в свой выходной только ради меня. Но я постоянно отвлекалась на мысли о Заке. Мы приехали в Париж на семь дней, и три дня из них практически не проводили время вместе. А теперь еще и отравление. Я постоянно поглядывала на телефон и с трудом подавляла желание набрать номер Зака. Один раз я уже звонила ему. Он сбросил трубку, а потом написал, что ему уже получше, и попросил не названивать, потому что собирается поспать. Я надеялась, что это действительно так, и Зак не обманывает меня, лишь бы успокоить, но все равно волновалась. «Тина!» «Ты не выглядишь, как человек, восторгающийся работой Тициана», — с понимающей улыбкой заметила Амира. «Переживаешь из-за Зака?» «Ого», — с грустью протянула я, вновь уткнувшись в телефон. «Не переживай, он крепкий орешек». Помню, когда училась в Америке по обмену, каждый месяц приезжала в гости к тетушке Лайли и Зафире. Так вот, Зак тогда был 15-летним бунтарём и вечно влипал в какие-то передряги. Однажды он пришел домой в стельку пьяной. А я как раз осталась у Зафиры на ночь. Его тошнило всю ночь. Я даже уговаривала поехать в больницу, но уже утром он, как ни в чем не бывало, пошел на тренировку по кикбоксингу. Еще и пригрозил мне, чтобы я не смела ничего рассказывать Зафире, которая была на ночном дежурстве и не застала сына в состоянии пьяного овоща. «Зак никогда не пьет, пробормотала я, удивленная рассказом Амиры. Возможно, перестал после того случая. Так что хватит вести себя как мама-квочка. Поверь, многие женщины портят своих мужчин чрезмерной заботой. Потом они воспринимают такое внимание как должное и перестают нас ценить. Амира говорила быстро и при этом активно жестикулировала, отчего широкие рукава-блузки постоянно задирались. «Наверное, я поеду домой, а то что-то устало», — сказала я. И откровенно слукавила. Усталости я не чувствовала. Лишь волнение, разочарование, грусть и злость на себя изо всех этих эмоций. Как будто Зак виноват в том, что отравился и не смог со мной погулять. Амира посмотрела на часы на запястье и нервно прикусила губу. Заметив мой пристальный взгляд, она выдавила нервную улыбку. «Слушай, давай я покажу тебе зал исламского искусства». Зак всегда хотел его посетить. А потом сама подвезу тебя до отеля». Не успела я возразить, как Амира с заговорщическим тоном добавила. «Я покажу тебе на планшете свои работы, на которых запечатлела акварелью 15-летнего Зака, играющего на гитаре». «Хорошо», — сдалась я и позволила Амире увести меня из просторного зала, стены которого были увешаны многочисленными картинами. К тому времени, как мы вышли из музея, солнце уже клонилось к закату. Амира отвела меня в свое любимое кафе. Там мы перекусили кофе и горячими круассанами, а потом направились на платную стоянку, где был припаркован ее синий пижо. Я так утомилась от длительной экскурсии по Лувру, что задремала в машине и проснулась от легких толчков Амиры. «Тина, проснись, мы приехали!» Я подскочила на заднем сиденье и сонно заозиралась по сторонам. Из окна я не смогла разглядеть здание отеля, в котором мы за Заком остановились. Вместо этого там угадывались очертания парка, а чуть поодаль виднелась Эйфелева башня. «Мы приехали на Марсово поле?» — с удивлением спросила я. «Но гостиница в другой стороне». «Проверь свой телефон». С непонятным для меня оживлением сказала Амира, заглушая двигатель. Я вытащила из клатча смартфон и обнаружила новое сообщение от Зака. Входящее. Зак. «Прости, мотылек. Наш отпуск начался, мягко говоря, не Камильфо. Мне гораздо лучше, поэтому я попросила Амиру высадить тебя у Марсового поля. Ты же не откажешь мне в вечерней прогулке?» Сообщение было отправлено 10 минут назад. Я нахмурилась и быстро напечатала ответ. Исходящая Тина. «Еще утром ты чуть ли не умирал. Может, отложим прогулку на завтра? Я волнуюсь за тебя». Входящая Зак. «Мотылёк, я выпил убойную дозу лекарств от диареи и запил это всё сорбентом. Поверь мне лучше. И шевели булками, я жду тебя». Редакция предупреждает. Подобные действия могут принести вред здоровью. По любым вопросам лечения необходимо незамедлительно обращаться к врачу. Когда он скинул мне геолокацию, чтобы не искать его по всему парку, я поблагодарила Амиру за приятную компанию и увлекательную экскурсию и вышла из машины. В воздухе витали ароматы выпечки, скошенной травы и едва уловимые нотки речной воды из-за близкого расположения сены. Вдали звучал аккордеон. В Париже... Почти на каждом углу играли уличные музыканты, что придавало городу особую атмосферу. Я шла по тротуару, вдоль которого росли аккуратно подстриженные деревья, и смотрела на башню, которая выглядела мрачно и даже неприглядно. Но каждый раз, когда включалась подсветка, она преображалась, вызывая у тысяч туристов и горожан восхищение. Наконец я добралась до места, в котором меня должен был ждать зак но его нигде видно не было. Поблизости стояли два парня. Один из них перебирал струны электрогитары, а второй настраивал синтезатор. Перед ними обоими стояли микрофоны на стойках, а вокруг собралась небольшая толпа. Я позвонила Заку, но он сбросил. Через минуту от него пришло сообщение. Входящая Зак. «Ты на месте?» Исходящая Тина. «Да». «Где ты?» «Входящая ЗАГ». «Скоро буду. Посиди пока на лавочке и никуда не уходи». Я устало вздохнула и опустилась на ближайшую лавочку. Музыканты закончили настраивать инструменты. Один из них, высокий худощавый брюнет, заговорил на ломаном английском перед небольшой публикой. Это показалось мне странным. За проведенное в Париже время я успела заметить, что французы предпочитают говорить на родном языке, хотя большинство из них хорошо владели и английским. Эту песню вы все знаете, и мы хотим исполнить ее для тех, кто любит пылко, страстно и преданно. На синтезаторе зазвучала мелодия, которую я узнала с первых аккордов. «Бель» — композиция из знаменитого мюзикла Notre Dame de Paris. Я мечтала попасть на этот мюзикл, который проводился в Парижском дворце конгрессов, но не смогла найти билеты на подходящие даты. И теперь слушала ребят с легкой ноткой грусти. Голос брюнета был мягкий, обволакивающий и привлекал к себе все больше прохожих. Они останавливались сбоку от лавочки, чтобы не загораживать мне обзор. И я чувствовала себя зрительницей в первом ряду концертного зала. Я читала перевод песни, поэтому знала, что парень пел партию Квазимодо. Того, кто любил Эсмиральду искренней и чистой любовью. Второй куплет подхватил музыкант за синтезатором. Его голос был выше, и он пел с куда большим надрывом, вкладывая в слова противоречивые эмоции, которые обуревали Фроло, архидиакона, возжелавшего Эсмиральду. На припеве парни запели вместе, и к их голосам присоединились звуки электрогитары. В рок Песня зазвучала совершенно по-новому. Заку бы понравилось, — подумала я и сняла блокировку на телефоне, чтобы проверить, не звонил ли он. Времени прошло достаточно. Его все не было, и я решила написать. Не успела я открыть мессенджер, как начался третий куплет, но исполнял его не худощавый брюнет и не парень за синтезатором. Новый голос был низкий, с легкой хрипотцой и американским акцентом. Его я слышала бесчетное количество раз, но сейчас была уверена, что у меня начались слуховые галлюцинации. Я подняла взгляд на уличных музыкантов и подавилась слюной. Из толпы отделился парень в черных брюках и черной рубашке с закатанными до локтей рукавами, обнажавшими татуировки на предплечьях. Он держал микрофон, пел, вкладывая в каждую ноту все свои чувства потому что по-другому попросту не умел и смотрел прямо на меня. Это был Зак. Зак стоял посреди Марсового поля, недалеко от Эйфелевой башни, и пел знаменитую французскую песню о любви. Мое сердце забилось со стервенением и разве что не подпрыгивало до горла. По спине поползли легионы мурашек, а в носу защипало. Я обняла себя руками, пытаясь унять дрожь, но затряслась лишь сильнее, когда зазвучал припев, и Зак двинулся в мою сторону. Три голоса пели в унисон, но я отчетливо слышала только один — голос Зака. Я помнила примерный перевод песни, но, глядя в его яркие, горящие, лихорадочным блеском глаза, точно знала. Его сердце поет совершенно другое — песню нашей любви. Я напрочь забыла, что эти дни в Париже мы провели не так, как я мечтала, когда планировала поездку. Забыла, что втайне надеялась получить предложение руки и сердца. Сейчас для меня существовал только этот миг, полный трепета и той самой магии, которую я ждала от города любви. Под финальные аккорды Зак встал передо мной на одно колено и в его руке сверкнуло кольцо с белым камнем. Шок и неверие устроили у меня в душе настоящую бурю, и я не смогла сдержать слез. Песня стихла, а люди вокруг замерли в ожидании. Зак заговорил на английском, тихим, дрожащим от волнения голосом. «Знаю, это самое банальное клише из всех возможных, но я обещал сделать тебе предложение в Париже, у Эйфелевой башни. Ты выйдешь за меня замуж?» Я была ошеломлена так, что на мгновение забыла, как съединять буквы в слова, а слова в предложения. А когда вспомнила, с моих губ сорвалось совершенно не то, что я собиралась сказать. Ты же отравился! Зак усмехнулся и нервно облизнул губу. Я симулировал. Мне нужно было остаться одному, чтобы организовать все это. Он кивнул в сторону уличных музыкантов, и те приветливо мне помахали. «А температура?» Несколько минут поливал себя чуть ли не кипятком. «Когда я нашла в твоей сумке коробочку, там был кулон, не унималась я, а сама мысленно проклинала себя за глупые расспросы». «Я и правда собирался подарить его тебе, а кольцо спрятал более надежно, чтобы ты случайно его не нашла». «Но...» «Ти, ты знаешь, что я не силен в романтике, но я люблю тебя так сильно» что хочу удивлять каждый хрена в день. Поэтому приложил все усилия, чтобы ты забыла про мое обещание сделать тебе предложение в Париже и свято поверила, что этого не случится. Я хотел устроить настоящий сюрприз. Зак перевел дыхание. Я никогда не видела, чтобы он так нервничал. Поэтому повторю свой вопрос. Тина Денвер, ты согласна? «Стать моей женой!» Слезы хлынули из моих глаз новым потоком, и я наконец-то смогла сказать то, что вертелось на языке уже несколько минут. «Да, я согласна!» произнесла я дрожащим голосом, но громко и уверенно. И как только прозвучал мой ответ, Эйфелева башня словно по волшебству засияла белыми огнями. «Эль-Ади-Уи!» Она сказала «да», французский. Торжественно выкрикнул музыкант за синтезатором, и люди громко зааплодировали. Зак надел кольцо на мой безымянный палец, но, надо отметить, сделал это не с первой попытки. У нас обоих тряслись руки от волнения. Потом он поднялся с колена и под громкие возгласы жарко поцеловал меня и закружил в объятиях. «Ты же возьмешь мою фамилию, да?» прошептал он, прижимаясь к моему лбу своим. Тина Калиф. Медленно проговорила я, пробуя новое именно вкус. «Да, мне определенно нравится твоя фамилия, но свадебное путешествие давай проведем в другом месте». Мы дружно рассмеялись, и я поцеловала мужчину, чьи безумные поступки доказывали мне его любовь лучше любых слов. Зак. Пока мы ехали в гостиницу, Тина заваливала меня вопросами. «Где ты нашел музыкантов?» – спросила она, не отрывая взгляда от помолвочного кольца. «В соцсети. Я списался с ними еще в июне». «Амира тоже была в курсе твоего плана?» «Конечно. Я попросил ее любой ценой задержать тебя в Лувре до вечера». «А как тебе удалось провести доктора?» «Я ему не врал. Объяснил, что собираюсь сделать тебе предложение, и мне надо временно от тебя избавиться» и от вида ее ошарашенного лица я не сдержал усмешки. «Вот почему он так странно на меня посмотрел». Она недоверчиво покачала головой, а потом нахмурилась. «Зак, не подумай, что я не рада, но ты правда этого хочешь? Сам ведь говорил, что пока не планируешь». Я не дал ей договорить, нагло прижавшись к ее сладким губам. Мои руки тут же оказались под ее легким летним платьем и заскользили вверх по бедрам. Я задыхался от любви к ней и хотел через поцелуи передать всю гамму чувств. Прошло почти два года с того дня, когда Тина пришла ко мне в комнату в общежитии с кокосовым печеньем и предложением стать ее фиктивным парнем. Думал ли я тогда, что вскоре потеряю от нее голову? что благодаря этой тихой, спокойной и нежной, как цветок девушки, сумею оставить в прошлом все страхи и обиды, что она исцелит мои раны и станет моим светом в кромешной тьме. Думал ли я тогда, что стану законченным романтиком и буду исполнять для нее песни на французском в самом сердце Парижа и попрошу стать моей женой на глазах у толпы зевак? Конечно же, нет. Но сейчас неустанно благодарил Всевышнего за все это. Когда Тина начала задыхаться от моих жадных, требовательных поцелуев, я отстранился и обхватил ее за подбородок, чтобы она посмотрела мне в глаза. «Тина, я еще ни в чем не был так уверен, как в том, что хочу быть с тобой. Всегда. Я хочу прожить всю жизнь, зная, что я твой, а ты моя». Ты мой, а я твоя. С улыбкой прошептала Тина и вновь прослезилась. Я затянул ее в новый поцелуй, более трепетный и нежный, чем предыдущий, но обещающий жаркое продолжение в номере отеля. За окном автомобиля мерцали огни Парижа, города любви и романтики. Я никогда не испытывал к нему особого трепета, но теперь... Когда любимая девушка сказала мне «Да», прямо у Эйфелевой башни, я готов был признать, что оставлю здесь кусочек своего сердца. Недаром же я француз. Наполовину. Конец.